Медленное чтение. В старину мальчика учили читать сперва по складам, что заставляло его осмысленно воспринимать отдельные буквы и их соединение в слоги, и лишь этим способом доводили до умения читать по верхам, то есть бегло. Результат такой выучки был весьма благотворен. человек на всю жизнь сохранял и в беглом чтении привычку члена внимания, Он видел каждое слово и следил за расположением слов в предложении. В наше время ребенка сразу обучают беглому или интуитивному чтению. Едва ознакомив с начертанием букв, его учат с одного взгляда угадывать целое слово. И затем тотчас, Следующее и следующее. Итак, быстро скользить по мгновенно узнаваемым словам до конца предложения, не вглядываясь ни в одно из них, можно сказать, даже вовсе не видя их. Современный читатель не видит слов, потому что не смотрит на них. Мудрая и прекрасная плоть слова ему не нужна. он на бегу мельком улавливает тени слов и безотчетно сливает их в некий воздушный смысл, столь же бесплотный, как и слагающие его тени. Поэтому в старину люди читали сравнительно медленно и созерцательно, как пешеход, который на ходу видит все подробности и наслаждается видимым и познает новое. А нынешнее чтение подобно быстрой езде на велосипеде, где придорожные картины мелькают мимо, сливаясь и пропадая пестрой безразличной вереницей. Ища прежде всего быстроты, мы разучились ходить. Теперь только немногие еще умеют читать пешком. Почти все велосипедно, по 30-40 верст. То есть хотел сказать страниц в час. Спрашивается, что они видели в этих быстро промелькнувших страницах? Могли ли что-нибудь заметить и разглядеть всякую содержательную книгу? Надо читать медленно, особенно медленно надо читать поэтов, и всего медленнее надо из русских писателей читать Пушкина, потому что его короткие строки наиболее содержательный из всего, что написано по-русски. Эту содержательность их может разглядеть только досужий пешеход, который движется медленно и внимательно смотрит кругом. Его глубокие мысли облицованы такой обманчивой ясностью, его очаровательные детали так уравнены в гладь, меткость его так естественна и непринужденна, что при беглом чтении их и не заметишь. Но пойдите пешком по Пушкину. Какие чудесные цветы у дороги! Что цветы? Вот ручей играет серебром на солнце. Вот смеющийся луч вдруг омрачен наползающей тучей. А там горы, увенчанные вечным снегом. Тяжкой громадой обстали горизонт. Тут улыбка и слезы ребенка, шалость влюбленного, божественно свободная игра душевных сил и безысходная раздумья о судьбе, о загадочной жизни, о смерти. Не буду говорить о философской глубине пушкинской поэзии, куда проникнуть может только пристальный взор о чрезвычайной замкнутости его произведений С виду столь открытых и ясных, очень многие из них, как это ни странно сказать, до сих пор остаются для нас запечатленными. Но даже в простом чтении, какую богатую жатву могла бы дать медлительность и какие чудесные подробности ускользают от торопливого взгляда? Вы не заметите в беглом чтении, как Татьяна ждет ответа на свое письмо. Но день протек, а нет ответа. Другой настал, все нет, как нет. Бледна как тень. С утра одета Татьяна ждет. Когда ж ответ? Это очаровательное, так легко сказанное "с утра одета" говорит многое. Оно говорит прежде всего, что Татьяна с уверенностью ждала. Не ответного письма от Онегина, а самого Онегина, в чем тонкое женское чутье ее и не обмануло. И оно показывает ее нам в эти дни с утра причесанной, затянутой, одетой не по-домашнему, а тем самым косвенно обрисовывает ее обычный затрапезный вид, когда она вовсе не была с утра одета, а может быть до обеда нечесанная в утренней кофте и туфлях, упиваясь романом. Так много содержания в трех легких словах. Гершензон